Среди таких жалоб и горя Маша вдруг заметила, что у Щелкунчика еще до сих пор оставалось на шее большое кровавое пятно. С тех пор, как Маша знала, что Щелкунчик — это в сущности молодой Дроссельмейр, племянник советника, она больше уже не носила его на руках, не ласкала и не целовала его, и даже не могла его тронуть без некоторой робости. Но тут она осторожно взяла его с полки и стала вытирать ему кровавое пятно носовым платком. Но представьте себе, что она почувствовала, заметив, что щелкунчик в ее руках становится теплым и начинает двигаться. Она быстро поставила его снова на полку. Его маленький ротик задвигался, и он с трудом залепетал. «О, мой дорогой друг, как я вам благодарен!» «Нет, вам не надо жертвовать ни книжками с картинками, ни рождественским платьицем. Только достаньте мне меч, только меч! А уж об остальном я позабочусь сам, хотя бы он...» Но дальше Щелкунчик не мог уже говорить, и глаза его, одушевившееся было выражение внутренней скорби, снова сделались неподвижными и безжизненными. Маша совсем не испугалась. Напротив, она запрыгала от радости, что узнала средство спасти щелкунчика без дальнейших горестных жертв. Но как достать для него меч? Маша решила посоветоваться с фрицем, и когда вечером родители уехали, и они вдвоем с ним сидели в гостиной у стеклянного шкафа, она рассказала ему все, что произошло с щелкунчиком и мышиным царем, И что теперь надо сделать, чтобы спасти щелкунчика?» Фрица больше всего заставила призадуматься то обстоятельство, что, по машеному рассказу, его гусары так плохо вели себя во время сражения. Он еще раз очень серьезно спросил, действительно ли все так произошло. И когда Маша подтвердила это, Фриц быстро направился к стеклянному шкафу, произнес перед своими гусарами прочувственную речь и в наказании за их трусость и эгоизм обрезал им всем военные знаки на шейках и на целый год запретил им играть походный гусарский марш. Исполнивши свою карательную миссию, он обратился к Маше и сказал, «Относительно сабли» я могу помочь Щелкунчику. Я вчера уволил в отставку с пенсией старого кирасирского полковника, и, следовательно, ему больше не нужна его отличная острая сабля. Упомянутый полковник жил на назначенную фрицем пенсию в самом дальнем углу третьей полки. Его оттуда Вытащили, взяли у него действительно прекрасную серебряную саблю и одели ее на щелкунчика.